Итак, какие есть приемы раскрутки темы? Первый: сладкий контекст – публикация материалов о проблемах, которые кандидат затрагивает в программе, без упоминания этого кандидата. Второй: закладывание шашек – публикация материалов, которые касаются будущей сенсационной темы. и которые сдетонируют вместе с ней. Третий информационный повод привязка какого-нибудь события к проблемам, которых касается кандидат. Вроде бы пишем о новости, а на самом деле протаскиваем нужную информацию. Четвертый кластеризация деление программы кандидата на куски и привязывание каждого куска к интересам какой-либо группы. пятый анимация режиссирование и описание событий в котором проявляются характер и принципы кандидата шестой канонизация соцопроса интерпретация данных опросов выданных в кавычках учеными с последующим изложением аргументов почему данные именно таковы седьмой канонизация фокусгруппы то же самое но не с опросом а с фокусгруппой восьмой пластиковый эксперт вышеописанный сбор комментариев экспертов по теме девятый свой человек в толпе описывается не программа и не выступление кандидата реакция на нее людей естественно в кавычках нужных людей десятый общее мнение выдавание личных мнений и оценок за общественные факты одиннадцатый искусственный спутник вложение похвал в адрес кандидата и его программы в уста звезды авторитета или лидера общественного мнения самому-то независимому журналисту не с р у к и хвалить кандидата двенадцатый фальшивая утечка о которой уже писалось выше перечисляются также способы Кавычках удушение темы — самый простой из них. Ее просто не заметить, но не всегда это можно себе позволить. Поэтому тему можно замылить с помощью информационного мусора, поместить ее рядом с репортажами о других сенсациях, уделить ей меньше места, сделать менее броски заколовок. Есть и более интересные приемы. Первый — гушилка. л Обрамление темы диссонирующими материалами, не противоположными, иначе мы будем ее раздувать, а именно такими же по тону, но другими по субъекту или объекту. Второй утяжеление изложение повода в скучном и большом материале. Полная публикация речи президента. Кто же это вынесет? Третий замуровывание. выхватывание из нежелательной темы кусочка ж е л а т е л ь н о самого скучного и раздувание именно его; четвертый театрализация показ поступка кандидата как театра, постановки предвыборной акции; пятый выскальзывание вывод в кавычках любимого кандидата из неловкого положения через гипертрофирование обвинений; шестой Раскрытие глаз. Изложение темы с последующим изложением ее происхождения. Седьмой. Шекспировский сонет. Изложение достоинств противника и его тем, чтобы в конце показать, все это применимо и к любимому кандидату, причем в большей степени. Восьмой. Фонтан грязи. Постепенное наращивание критики соперника. Если сразу, то газету обвинят в ж е л т и з н е Начинать надо объективно и независимо. Когда же читатель смирился с критикой в первой строчке, добавлять вторую. Девятый. Горькая правда. Похвала теме соперника, но констатация, что к сожалению общество выступает против. Десятый. групповое изнасилование, высказывание отрицательных реакций на тему из противоположных лагерей, даже такие разные люди и то сошлись на том, что нечто ерунда. Одиннадцатый враг народа, использование критики от имени народа, а не от имени автора материала. Двенадцатый солнечное затмение, раздувание авторитетов и звезд. сопровождающих кандидата, чтобы на их фоне он казался незначительным и мелким. Конечно, это далеко не все. Матерый журналист подскажет еще сотню приемов для раскрутки и удушения темы. Но главный принцип удушения все-таки один: переключение внимания. Когда у Клинтона вышел в кавычках сексуальный скандал, у США тут же испортились отношения с Ираком, и все стали писать не о Мунике, а о Хусейне. Напротив, главный принцип раскрутки темы — её п р о л а н г а ц и я постоянное подбрасывание в огонь свежих дровишек, аргументов, фактов, информационных поводов. Ответственность. Один из авторитетнейших западных политологов Лео Штраус замечает, что тема ответственности стала доминирующей в этике. Ответственность стала чуть ли не основной ценностью и добродетелью. Все остальные оказались в тени. Осмысление этого процесса большая философская проблема и еще больший вопрос: так ли позитивна ответственность, как ее хотят представить? Самый яркий из ныне живущих философов д р р и д а рассматривает, например, безответственность как главную подлинно демократическую ценность, ценность такой демократии. к о т о р ы й современные общества не пришли. Нас же в данном случае интересует то, как ответственность используется для провоцирования и формирования субъектности. Собственно, ответ и есть реакция на запрос, а этот запрос формирует власть. Как только ответ получен, субъект ловится на слове или на поступке. Он должен держаться, выполнять обещания, гарантировать свою тождественность. Так его легче контролировать и легче заставить повторить нужное слово или действие, когда потребуется. Стоя на своем, будь самим собой, отвечай за свои слова и поступки. Вот максимы, которым приручают с детства и которые затем используют. Соответственно, как негатив маркируются предательство, непредсказуемость, непостоянство и прочее. При выборных кампаниях часто используется такая техника, как сбор подписей под различного рода требованиями, петициями и инициативами. Если человек поставил подпись под обращением кандидата, например, против в о з а я ядерного топлива, то предполагается, что он затем проголосует за этого кандидата. И если человек вступил в партию и получил членский билет, он уже обязан голосовать за кандидата от этой партии. Если он взял деньги или материальную помощь, то же самое. А если он принят на работу агитатором или кем-то еще, он член группы. Повязать человека можно чем угодно, но лучше всего совместной деятельностью, совместной тайной или совместным преступлением. Это может быть и не уголовное преступление, а просто преступление против каких-либо норм. В этом случае человек повязан дважды. Формально он придерживается норм и дорожит мнением группы, боится разоблачения. С другой стороны, он отвечает и перед другой группой и делает все, чтобы она его не выдала. У мафиози есть традиция стрелять в труп всем членам шайки из своего оружия и на глазах у всех. Но есть и более мягкие способы с т р е л я н и я в труп. Людей специально заставляют горячо высказываться, разогревая предварительно проблему. Все видели, как некто больше всех выступал на митинге. Когда потом окажется, что тема не стоила выеденного яйца, или же что организаторы были не совсем порядочные люди, человеку некуда будет отступать. Он будет вынужден защищать свою позицию вопреки здравому смыслу и сам искать. нужные аргументы и порой это бывает настолько удачно, что он переламывает общественное мнение в свою пользу, особенно при благоприятных обстоятельствах. Так Кузбасс в конце 1980-х, начале 1990-х был самым демократичным регионом в стране. Здесь происходили митинги и забастовки, которые сыграли Пожалуй, решающую роль в эмансипации Ельцина от союзной власти и г о р б а ч е в а Коммунисты были немногочисленны, и они ушли в подполье. Но как только шахтёры хлебнули в кавычках свободы и не выплат зарплат, эта малая группа резко вышла на сцену и полностью подчинила себе общественное мнение. Что мы говорили, а вы нас не слушали. Слушайте хоть теперь-то. И Кузбасс стал самым красным регионом. Ответственные люди – главный ресурс, поэтому воспитание ответственности – задача власти номер один. Просвещение. Авторитетный философ Хабермас как-то назвал проблему просвещения главной проблемой современности. На Западе, начиная с 1930-х годов Выходили книги об е д а х которые принесла эпоха просвещения Европе. Самая известная из таких книг «Диалектика просвещения» Адорно и Хоркхаймер. Они доказывали, что самое страшное событие XX века — асвинцем — закономерный итог эпохи просвещения, даже всей западной цивилизации, начиная с древних греков. Другим масштабным критиком просвещения был француз Фуко. Согласно его концепции, просвещение всегда выступает в качестве сопроводительной стратегии некой инстанции, преследующей свои экономические и политические цели. Аналогично и с прогрессом свободы предоставления псевдовыбора. Когда разворачивается стратегия, субъекты должны быть приведены к общему знаменателю, или же включены в определенную с т р а т у у обязаны играть свою роль. Они осваивают определенную заданную модель поведения со своими параметрами, внутри которых субъект свободен и активен. Чтобы такое включение стало возможным, субъектам необходимо вступить в контакт, а для этого нужен общий язык. общая знаковая система уже обучение языку само по себе есть предварительная работа вступление в контакт и навязывание определенной модели поведения строится через систему вызовов субъект ставится перед чем-то фактом информацией вопросом проблемой на что не может не отреагировать пусть даже его реакция будет в нереакции Это тоже допускается и к о н т р о л и р у е т с я с т р а т е г и е й Если человек знает язык, на котором к нему обращаются, он не может не понять, что ему говорят, и вынужден что-то предпринять в ответ на сообщение. Он может не делать ничего, может повести себя каким-то другим способом, который предсказуем. Вся гамма возможных реакций учтена и поддается контролю. Главное, чтобы субъект не повел себя непредсказуемо, на что способен только тот, кто вообще не понимает сообщения, не знает языка. Такого человека обращение не ставит в экзистенциальную ситуацию выбора. У него не задействуется решимость, воля. Он не испытывает вины за не выбор, не рассматривает предложенные варианты как свои возможности. Сообщение не касается ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Человек живет так же, как жил, подтверждая парадоксальную формулу в и т т е н ш т е й н а то, что я не знаю, меня не интересует. Чтобы быть способным ответить на вызов, на провокацию, субъект должен принадлежать к символическому полю. В нем должно быть то, на что направлена провокация, что она провоцирует. Даже не ответ со стороны субъекта – это тоже реакция, оставляющая в нем шрам, рубец, вину в экзистенциальном понимании при условии, если провокация достигла цели. Классический идеализм предполагал, что символическое присутствие в субъекте виртуально, поэтому обучение и строилось на провокациях, на вытягивании этого виртуального, на развертывании его. из в себе в для себя т а к о в о например, и с к у с с т в о маевтики Сократа. Маевтика повивальное искусство. Сократ сравнивал себя с повивальной бабкой, помогающей внутреннему появиться во вне. Он использовал для этого метод в ы з о в о в вопросов, провокаций. Естественно, что педагог, то есть тот, кто ведет ребенка, При устраивании этой системы вызовов, провокаций, должен руководствоваться целью заранее заданным образом. Достигший этого образа считался образованным. Римляне, преклонявшиеся перед греческой учёностью, просто брали образованных греков за образец. Образец образованного человека включал в себя перечень непременных атрибутов. путем подражания и дрессировки человек просто должен был копировать эту модель. Всякий образованный человек должен знать, уметь видеть, прочитать то-то и то-то. Вот формула этой педагогики. Быть необразованным не модно, не престижно, постыдно. Но чтобы включить эту мотивацию, предварительно нужно уяснить символические различия между модным и не модным, высоким и низким. Необходимо и н т е р и о р и з а ц и я политической властной иерархии. Легко заметить, что эти две модели греческая и римская до сих пор соперничают в педагогике. Так или иначе, везде господствует образ. Просто исторически он менялся. Христианская культура требовала соответствия человека образу и подобию Бога. Характерен трактат. к е м п и й с к о г о о подражании Христу. Когда арабы принесли в Европу греческую учёность, сформировался новый образец учёного, которого ковали схоластические университеты, с их д р е с с и р о в к о й и зубрёжкой. В эпоху Возрождения были открыты другие античные источники, и образец образованного человека опять претерпел изменения. Теперь, кроме Библии и Аристотеля, всякий культурный человек обязан был знать античных поэтов. Власть каждый раз давала социальный заказ на нужный ей образ, причем светская власть. Если религия настаивала на сохранении различия между образованным к л и р о м и простолюдинами, то светские власти, напротив, предпринимали попытки обучить народ грамоте. Леви с т рос Говорит об этой стратегии светских монархов. Все должны уметь читать, чтобы никто не мог сказать, что он не знает закон. Политическое господство тут главное, просвещение сопутствующая, вспомогательная стратегия. Лютер перевел Библию на немецкий язык, Гус на чешский. Это дало взрыв протестантизма. Вряд ли без такой просветительской программы протестантизм получил бы господство. Эпоха просвещения, не дарма она так названа, была важнейшим историческим этапом формирования современной системы тотального господства. Просвещение, как всегда, сопутствующая стратегия. На самом деле тогда формировалась концепция свободы как псевдо-выборов. Тогда родились тюрмы, ь клиники. Появилась система физической и интеллектуальной э к с п л у а т а ц и и Тогда родился образ современного человека. В гуманитарной области он должен быть либералом, та самая свобода. В технической области прогрессистом, трудоголиком, т е х н а р ё е м и тому подобное. Само различие гуманитарного и технического и единство, конечно же, тоже укоренено в этой эпохе. Поначалу на заре капитализма все это имело еще грубые формы. Адам Смит рассматривал образование, переквалификацию и тому подобное в терминах стоимости как реинвестицию капитала. Человек, обученный ценой больших затрат труда и времени, подобен дорогостоящей машине. Конец цитаты. Но это иллюзия, как пишет б а д р и я р Образование, обучение, школа Это не особые косвенные формы капитала вложений. Они непосредственно представляют собой общественные отношения порабощения и контроля. Капитал в них не стремится к сложному труду, а несёт абсолютные убытки, жертвуя огромной частью прибавочной стоимости ради воспроизводства своей гегемонии. Конец цитаты. В самом деле, образованные люди становятся основой инстеблишмента, тогда как нищие, невежественные массы несут угрозу, в отличие от феодальной системы, где все наоборот. Что представляет собой современное образование? Все тот же причудливый набор рудиментов и атавизмов просвещенческих доктрин, о чем свидетельствует набор школьных и вузовских дисциплин. Свой отпечаток накладывает национальное государство, язык, история, политическая география и тому подобное, и современные космополитические дисциплины, готовящие людей к способности встроиться в техническую и гуманитарную реальность. Власть задает образы и нужные модели, парадигмы, национальные концепции и так далее. Существует огромное количество псевдовыборов. к а ж д ы й из которых соблазняет, заманивает, провоцирует субъекта, а точнее, заложенные в субъекте способности. Выходит, со времен античности ничего не изменилось. Все те же образы и модели, все то же провоцирование виртуальных, скрытых в субъекте способностей, талантов, то есть того, что родственно этим образам и моделям. Есть, впрочем, и другие концепции образования, например, исключающие виртуальное присутствие способностей в субъекте. В таком случае начальным этапом является контаминация, заражение субъекта культурой (в кавычках). Тогда человек рассматривается как существо, способное к заражению. В отличие от животных, он изначально страдает культурным имунодефицитом. м В нем нет антител, блокирующих восприятие культуры. Но тогда встает вопрос: откуда вообще взялась эта культура? То, что сегодня уже никто не требует соответствия определенному образу, мы живем в эпоху конца классического образования. А напротив т р е б у е т культивировать индивидуальность, самому выбирать предметы обучения, профессии и так далее. н с к о л ь к о не ущемляет описанную выше провокационную модель. Просто культура как таковая есть зыбкая взвесь этих образцов и провокаций, где каждый находит свою игрушку, свое призвание, согласно заложенным природой или Богом способностям. Наличие огромного количества псевдовыборов и возможность самому строить себя, свою индивидуальность. ничего ровным счетом не меняет этой глобальной тотальной системе все равно кто именно и какое место займет главное чтобы места были заняты чтобы не осталось неприсоединенных детей дикарей сумасшедших и невежд хотя и для них отведены свои резервации свои места и в будущем стараниями правозащитников их индивидуальность окончательно будет признана От принуждения к чему-то определенному, к образу, мы перешли к принуждению к различию. Оригинальность требуется, она в моде. Но это означает не освобождение, а как раз наоборот установление полного господства. Если раньше любое нестандартное поведение было риском для системы и потому подавлялось, если раньше это поведение несло угрозу, то сегодня система настолько окрепла, что уже не чувствует угрозы. Ей уже безразличен каждый различный член. Современное образование – это широко закрытые глаза. Почему закрытые? Уже понятно. Почему широко? Да потому что закрывает их именно тот самый широкий спектр псевдовозможностей самореализации, который представляет современная система. Сегодня от одного ничего не зависит, не зависит даже от некоторых. Нет ни одного человека, ни одной организации, способной управлять мировыми процессами, способной опрокинуть это безсубъектное господство. Пожалуй, это могли бы сделать некие многие. Отсюда система еще чувствует угрозу и поэтому требует различий, оригинальности. р а з д е л я й и в л а с т у й древнейшая формула, не только руководство, д л я политика. Разделенность сама по себе порождает власть, даже без субъектную. Властует в сама власть. н е к т о т о обладает властью, а власть обладает кем-то. Борьба политических партий за власть на самом деле борьба за подчинение, за место в наименьшей степени пронизанное в л а с т н ы м и потоками. Бэкон на заре нового времени говорил: "Знание сила". означает ли это сегодня, что тот, кто читает множество книг и журналов, рыщет в интернете и не пропускает ни одной программы по ТВ, является сильным? Лозунг Бекона сегодня перефразирован: кто обладает информацией, тот обладает властью. Означает ли это, что тот, кто впитывает в себя всю транслируемую миром информацию, обладает властью? Нет, сила и власть в большей мере состоят в том, чтобы знать, что, как, где и когда подавать. Равно как и свобода состоит не в свободе выбора между различными телеканалами и публикациями любого рода, а в возможности программировать эти каналы и публикации. Впрочем, и те, кто программирует и манипулирует, также не свободны. Они принадлежат системе как плюс и минус. Одни не обходятся без других и создают гармоничное целое. Фундаментальная книга западной философии «Метафизика» Аристотеля начинается словами: «Люди от природы стремятся к знанию». Этот сакраментальный факт на все в о д ы используется в повседневной политике и рекламе. Рабочим на заводе рассылаются брошюры о том, что такое акции и как определить их стоимость. Но это делается, чтобы потом подешевле скупить эти акции. Без в кавычках просвещения ничего бы не вышло. Их бы никто не продал, так как рабочие думали, что они стоят очень дорого. И на них безбедно будут жить наши дети. В кавычках. Есть и более безобидные способы. Все помнят рекламу банка Империал. Она так приглянулась, потому что рассказывала курьезные случаи из истории. Их интересно просто знать. Их престижно будет потом кому-то рассказать, п р о с л и т ь эрудитом. Поэтому лучшая современная реклама не пишет статьи о том, как хорошо и полезно жевать жвачку. Она рассказывает историю появления жвачки, курьезы из жизни фирм, производящих жвачку, курьезы из жизни великих людей, связанных с жвачкой и так далее и тому подобное. собственно в кавычках реклама вплетается в извлекательную статью полную интересных сведений и фактов, которые просвещают субъекта, делают его другим, чем он был раньше, поднимают на ступеньку выше. А человеку всегда хочется встать на ступеньку выше. На этом его и ловят. скандал, кризис Стать выше или почувствовать себя выше можно и иначе, а именно в тот момент, когда кто-то, особенно в кавычках великий, вдруг внезапно стал ниже. Скандал в кавычках это и есть название для ситуации, когда кто-то попал в н е л о в к о е положение, сел в лужу. От того-то люди и любят скандалы. Скандал самое главное оружие в арсенале Спинера. специалиста по раскрутке. Всякая популярность начинается со скандала. Публика любит того, кто в начале скандализировал ее. Эти афоризмы давно стали общим местом. К отличительной особенности скандала относится его неожиданность, спонтанность. Скандал всегда нарушает чьи-то планы, переламывает наметившиеся тенденции. Это входит в само понятие скандала. именно этим он неудобен тем, кто его режиссирует или заказывает. Не надо согласовывать скандал с предшествующей с и т у а ц и е й не надо выводить его из нее. Можно работать с чистого листа, с ровного места. Это очень важно, так как во-первых, позволяет прервать последовательность событий, привести все к общему знаменателю и начать писать с чистого листа. Во-вторых, поскольку другие не готовились к скандалу, позволяет выявить то, что обычно бывает скрыто. Когда человека застаешь в расплох, узнаешь о нем много нового. Кризис – это момент истины. В нем проявляется то, что никогда не проявилось бы в нормальной ситуации. Существует такая специальность, как кризис-менеджмент. Это словосочетание в России совершенно неправильно переводят как антикризисное управление. Такой перевод предполагает, что кризис случается сам по себе, подобно пожару или наводнению, а антикризисный управляющий приходит подобно пожарному или врачу и оказывает помощь. Кризис-менеджера рассматривают как своего рода Бэтмена, который летает и сеет правду там, где з л о подняла голову. На самом деле кризис-менеджер занимается прямо противоположным делом. Он устраивает кризисы, разжигает пожары, но делает это так, чтобы кризис способствовал улучшению работы предприятия и выходу его на новый уровень. Кризис-менеджер может провоцировать внутрикорпоративные конфликты, в результате которых между сотрудниками возникает или обостряется конкуренция. Происходят нужные фирме ротации, перемещение руководителей и работников среднего звена, отсеивается балласт, кризис-менеджер может провоцировать кризисы и во внешней среде, в результате чего фирма сплачивается, мобилизуется, открывает свой творческий потенциал и совершает рывок. Существуют различные классификации кризисов, функциональные нагрузки их тоже различны. Есть среди них и такие, которые способствуют повышению известности и популярности, п р и в л е ч е н и ю внимания к определенному товару или услуге или феномену. Так, например, популярность The Beatles в США во многом была вызвана беспрецедентной критикой церкви в их адрес, которую умело спровоцировал менеджер группы Эпштейн. До сих пор американские импресарио не могут себе простить, что пустили в США Битлз, а с ними и всю английскую эстраду. Шоу-бизнес, большие доходы, и вот уже сорок лет англичане имеют долю на американском рынке. После того, как скандал, кризис разгорелся, им надо умело управлять, п о в е р н у т ь в нужную сторону, или же у всех на глазах умело потушить. В предвыборных кампаниях часто используется прием Бэтмен. Действующая власть провоцирует кризис в каком-то районе или на предприятии. Естественно, люди возмущаются. И вот в разгар событий на место происшествия мчится главный начальник, который ругает прилюдно местных начальников, обещает народу все исправить, а потом исправляет. Такое б э т м о н и з и р о в а н и е происходит в международных масштабах. Один американец русского происхождения недавно написал для американцев книгу, якобы помогающую им понять Россию. Он избрал такую метафору: во дворе мальчишка может добиться авторитета двумя способами: либо заработать на велосипед, либо наоборот сломать велосипед у других. Путь з а в и с т и к богатым – это путь России, а путь труда и создания и – путь Америки. Конец цитаты. Метафора эта миллион раз звучала в демократической пропаганде в начале 90-х годов, да и сейчас звучит. Но никто не попытался выяснить, а кто в этой метафоре? Ху. Когда народ ругает Березовского и богатых, здесь нет зависти, а есть просто разочарование в тех, кто называет себя элитой. Может, кто-то из новых русских сам сделал велосипед, как Форд, Билгейтс? Нет. Если уж проводить аналогии, то наш новый русский мальчик, который отобрал общий велосипед, накатался на нем вдоволь, сломал, а потом сбежал за границу. Нефтяные вышки, полученные новыми русскими, дают сегодня в два раза меньше нефти, чем в СССР. И так можно сказать про всю промышленность. Почти нигде приватизация не дала положительного эффекта. Ну да ладно. Речь не о наших внутренних разборках. Речь о России и США. Так вот, если мы посмотрим на СССР, то именно он, скорее, похож на мальчика, который сделал себе велосипед. Почти весь век, отгороженный железным занавесом от остального мира, сам себя кормил, строил промышленные объекты, выходил в космос. Напротив, США вели неизоляционистскую, а глобалистскую политику. Неплохо, нажившись на Второй мировой войне в Европе, они поняли, что чем хуже будет вокруг, тем лучше будет у них. Чем больше войн, кризисов, нестабильности за рубежом, тем лучше инвестиционный климат в самих США, тем круче доллар, который сразу становится мировой в а л ю т о й Так что США – это мальчик, который ломает велосипеды у других, а потом дает остальным покататься на своем монопольном. е д и н с т в е н н о м во дворе велосипеде. Социологи свидетельствуют: всего лишь за три процента войн в двадцатом веке ответственность лежит на СССР, 60-70% процентов на западных государствах и 25-35% т р и д ц а т ь процентов на в кавычках независимых странах третьего мира. Только в четырех процентах войн в д в а ц а т о м веке СССР выступал агрессором, тогда как США в 30% процентах всех войн д в а г о века были инициаторами. Смотри Серебряников, социология войны. Сегодня эта тенденция будет увеличиваться и не только потому, что США остались единственной сверхдержавой. Ну и потому, что процессы глобализации ставят США в невыгодные условия, капиталы сбегают туда, где тепло, где не нужна дорогая энергия, где дешевый морской транспорт и, самое главное, где дешевая рабочая сила. А это не в США. В кавычках мочить других – единственная верная стратегия. Отсюда волна кризисов: Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Россия. Ближний Восток, а теперь и Европа. Последний европейский кризис особо примечателен. Здесь стратегия Бэтмана выявилась очень рельефно. Как только в единой Европе задумались о евро, постепенно стал нарастать балканский кризис, а введение евро сразу же вызвало войну в центре Европы. Умные люди много раз говорили, что Милошевич создан самими американцами. чтобы оправдать свои действия. Как только возник кризис, прилетел Бэтмен в виде миротворческих сил и все в кавычках уладил. Точнее, полностью стал контролировать процесс. Надо чуть-чуть притушить. Надо, например, если евро начнет расти, опять начнется война. Или вот еще: буш приходит к власти и сразу объявляет о смене приоритетов в международной политике. Враг номер один теперь Китай. Американцы люди действия. Стратегия начинает реализовываться. Глупо думать, что о б ъ я в и в Китай врагом, США будут сидеть и смотреть, что враг будет делать. Китайцы сбивают разведывательный самолет и заставляют Буша извиняться. Америка поставлена на колени. Кто-то это может и забыл, только не Буш. Ничего, скоро Китай будет стоять на коленях. Срочно, пока не поздно, его надо окружить американскими военными базами, где можно установить РЛС и тактическое оружие. Как СССР был окружён по всему периметру, так же должен быть окружён и Китай. Но ведь это немыслимо. Базы должны появиться в Пакистане, в Индии, в Средней Азии, Афганистане. А это зона России. Кто что допустит? Тут по поводу Югославии такой шум устроили. Конфликт в этом регионе должен быть в сто тысяч раз более оправдан. Надо сделать так, чтобы никто не смел поставить под сомнение легитимность ввода войск. Но как? Бен Ладен, скрывшийся там в Афганистане, это даже не Милошевич. Какая от него опасность и н т е р е с а м США? Вот если бы он не болтал языком, а действительно бы сделал теракт? Причем символический, мощный жертв — это тысяч на десять. То мы бы решили все свои проблемы. Россия сама пустит нас в Среднюю Азию. Им это выгодно, так как они сразу оправдают свои действия в Чечне. А там переговоры с Индией, Пакистаном. Ведь у них же есть ядерное оружие. Его надо охранять. А еще надо охранять мирных американских специалистов. И вот теракт 11 сентября, который проспали все спецслужбы США. Все это могло бы быть правдой, но с трудом верится, что у Буша хватило бы ума все это просчитать и воля это осуществить. Или другой вариант: Китай, который не слабо вырос, воспользовавшись ситуацией, когда в мире соперничали две сверхдержавы, понял, что неплохо бы еще кого-нибудь подставить Америке. Для изматывающей борьбы, например, арабские страны. А вот еще вариант: Израиль резко обеспокоился тем, что конфликт вокруг Палестины начинает решаться не в его пользу. А как вам такое? Россия устала от того, что ее критикуют за Чечню, а заодно решила избавиться от надоедливой фирмы н о г а чей офис был во всемирном торговом центре. Бредовые версии. Но ведь взрыв был, кто-то это сделал, причем описанные выше логики не многие из возможных. Может быть сработала еще более бредовая логика. После взрыва появились с о т н и версий размышлений на тему, кому это выгодно. Оказывается, 11 сентября было выгодно абсолютно всем, в том числе и некоторым погибшим. А меньше всех оно было выгодно арабам. Читая это, думаешь. Если столько людей могли быть заинтересованы, то почему это не произошло раньше? Почему теракты случаются не каждый день? Последние десять лет события о б о с т в а л и пишет б а д р и я р по поводу 11 сентября. Наконец-то в мир пришло большое событие, настоящее событие, скандал, кризис, теракт – э т о взрыв социальной энергии, без которой общество изнемогает, как промышленность. без энергии электрической. Кто-то пустил волну, и теперь ее плодами спешат воспользоваться все. Большим больше выгод, маленьким меньше. Тест. Выше достаточно много говорилось о склонности субъекта к познанию, но не менее ценно и другое качество субъекта – склонность к самопознанию. Позная самого себя, древнейший девиз древних греков. От которых идет наша цивилизация. Ради самопознания человек с удовольствием вылезает из своей ракушки. Когда в жизни мы тестируем окружающих, когда идем методом проб и ошибок, мы сразу выбираем те признаки и критерии, по которым будем идентифицировать все и всех окружающих и раскладывать их по полочкам. Кому-то в жизни важно богатство. И он сканирует окружающих по этому критерию. Кому-то важно что-то другое. Мы не подходим к предметам феноменологически. Мы не вживаемся в них, не пытаемся понять, что они есть в себе и для нас. Поэтому, когда нам подсовывают тест, это ничего общего не имеет с самопознанием, так как не мы себя познаем в этом тесте. А другой познает нас. Он составитель теста з а л о ж и л те критерии, которые интересны только ему. Он определил признаки, согласно которым вы будете отнесены в какую-то категорию. Например, в свое время литературная газета была задумана КГБ как тест на неблагонадежность. Гениальный ход. Все, кто подписался на литературу, к сразу же себя проявили. Социологические и прочие опросы являются такими тестами, но там хотя бы не скрывается, что их результаты нужны не вам. В публикуемых же тамисян тестах человеку в результате предлагается навесить на себя тот ярлык, который получился, смириться с ним, жить с ним и даже корректировать себя. Коррекция — это то, что нужно составителю теста, или же такая идентификация, на которую направлена рекламная кампания. Российский читатель может удивиться, от чего тесту уделяется особое внимание. В самом деле, у нас тест распространен как газетная развлекаловка и немного как инструмент социологов, психологов, кадровых рекрутеров. На Западе же на тестах строится вся система образования и не только она. Понятие теста настолько вошло в менталитет, что даже президент Буш после терактов позволил употребить себе смачное и, видимо, доходящее до каждого американца сравнение: теракты – это тест для Америки. У нас же, поскольку психология сейчас является основным метаязыком, То есть языком, на котором мы общаемся по поводу общения, то основные тесты психологические. Метаязык невозможен без типизации языка, по отношению к которому он мета. Психологические типы и психологические категории получили невиданное распространение. Сегодня даже полный идиот, щеголяет словом "комплекс", знает, что такое экстраверт, интроверт, холерик, и флегматик. И каждый относит себя к какой-то группе. Тесты могут посылаться не в виде, собственно, тестов, то есть вопросов и ответов. Это могут быть типизации, разъяснения специалистов, введение нового термина в знакомый контекст и так далее. Главное, чтобы читатель, зритель, мысленно отнес себя к определенному типу. Когда такое отнесение произошло, вас уже начинают ловить на идентичности. тайна, секрет. Кто убил Лору Палмер? Кто подставил Кролика Роджера? Все эти совершенно секретно и секретные материалы. В отличие от животного человек знает, что он чего-то не знает. Для животного нет тайны секретов. Оно живет в своем мире, который самодостаточен. Мир человека открыт. Человек знает, что этот мир не полон. Любая тайна, любой секрет, есть не просто тайна мира. Это секрет, тайна, собственно, человеческого бытия. Любой секрет касается тебя самого. Поэтому, как з а к о л д о в а н н ы е люди смотрят боевики и адвокатские сериалы, документальные фильмы о Бермудском треугольнике и золоте партии. Поэтому Все делятся на тех, кто любит детективы, и тех, кто в этом не признается. Тайна, секрет были темами московских лекций Деррида, и не случайно разговор начался с литературы, а кончился политикой. С о времен Канта открытость, гласность считаются у с л о в и е м возможности истинной коммуникации, а как иначе? Коммуникация – это процесс. в котором идет согласование позиций всех контрагентов, причем каждый имеет право вето на действие других, если сочтет, что они ущемляют его свободу. А свободу ущемлять нельзя, она одна на всех. Ущемляя чужую свободу, вы ущемляете и свою. Из свободы не должно происходить ничего такого, что противоречит свободе, подрывает ее основания. Иначе говоря, нельзя рубить сук, на котором сидишь. Поэтому действия каждого должны быть известны и предсказуемы, чтобы любой мог успеть возразить. Несвободен любой поступок, несовместимый с гласностью. Но против Канта сразу же выступил Фихте и сказал, что свобода не может зависеть от свободы и намерений других. Слишком она будет хрупкой. Свой политический проект замкнутое торговое государство, а это источник всего антиглобализма, о котором сейчас так много говорят, Фихте с т р о я т на необходимости государственной тайны, первое из которых – тайна изготовления национальной валюты. Глобализм ратует за прозрачность и гласность, антиглобализм за тайну. До тех пор, пока есть национальные государства, будут и государственные тайны. В современном мире концентрация тайны возрастает. Если раньше некая тайна касалась малого количества людей, ее владели немногие, то сейчас эти немногие владеют тайной, касающейся всего человечества. Например, атомная бомба и секрет ее изготовления и запуска. Это касается всех на Земле. А сколько человек владеют этой тайной?